Глава девятая. «Здравствуй, воля!» Или «в Москву». О чем ведутся разговоры в каторжной тюрьме? О жратве, бабах и воле. А как эту волю добыть? Только сделав ноги. Вот и мечтают колодники, что придет тот час, когда они сбегут. А то, что они сбегут, так это непременно. Надо только выждать удобного случая. Но большинство из них и ведать, не ведает, куда бежать, с кем и, главное, зачем. Напиться в ближайшем кабаке и учинить дебош, а потом, взятым под белые рученьки блюстителями закона, быть водворенным обратно в тюремную казарму на те же нары, только с осеченной розгами задницей. Или сбежать и потом блуждать по лесу, не зная, в какую сторону идти и быть в конце концов застреленным бурятом, бьющим белку прямо в глаз. Очень уж любят эти буряты такую охоту на человеком Впрочем, нет, не на человека, а на беглого каторжанина, который вне закона, ведь все, что движется, для степняка добыча, в том числе и беглый колодник, а ведь за беглого еще и награду дают немалую. Бывает, что и повезет. Выйдет беглый Челдон все же в ближайшее село или деревню, и сделается бодракому какого-нибудь зажиточного крестьянина, ибо забайкалье как и Сибирь, шибко бедно на рабочие руки — И будет бежавший из каторги на новой каторги, поскольку пахать на этого крестьянина станет от зари до зари под постоянной угрозой выдачи властям, причем за одни скудные харчи. И снова будет помышлять он о побеге, но уже не из тюрьмы или с рудника, а от этого гадского крестьянина, поскольку неволя, она и есть неволя, какая бы она ни была». И придет время — сбежит. Обязательно. Только вот опять — куда? И надолго ли? все господа-колодники, к побегу надобно готовиться тщательнейшим образом — Пуще, нежели к венчанию или столь желанной потери девственности, Накопить съестных припасов, скопить деньгу, Приготовить фальшивый пашпорт, Все продумать, все взвесить, Послушать наставления бывалых бродяг, Разузнать про варнацкие лесные тропы, Да про то, какие коренья да ягоды съедобны да сытны. Ибо бежишь ты с каторги не первый, и тропочки варнацкие в лесу имеются, хотя и невидимые постороннему взгляду. Вот зарубочка на дереве, вот шалашик с несколькими спичками в заветном месте, а вот и ножичек самодельный, который тотчас найдет место за поясом или в подкладе зипуна. Так что у кого-то одни разговоры, а у деда с сухоруким — дело. Но и у них разговоры о воле — первейшая тема потому как мечтам Знавал я одного мальца, — начал как-то вечером дед, когда все улеглись, — так он пошел однажды в нужник, снял в нем перепиленные заранее ножные браслеты, пролез в щель, в какую разве что кошка только проскочить могла, что вела в темнушку рядышную, где мётлы до да параши стояли, и со второго этажа по водосточной трубе спустился во двор. Потом по водосточной же трубе сарая поднялся на крышу сарая, сарай перепрыгнул на стену, что окружало острог, со стены прыгнул на соседней через улицу дом и ушёл бы, если б не стражники, кинувшиеся за ним в погоню, Потом, когда он следователю рассказывал, как бежал, ему никто не поверил. Тогда решили провести следственный эксперимент. Он все это снов в точности проделал и снова едва не ушел таким же вот Макаром. «А я вот слышал случай», — послышался соседних нарголос Бессараба, «что сидели в одном тайном каземате Омского острога два Челдона. Оба уркачи, у обоих за плечами не один подлёд». Примечание. Под побег жаргон. Словом, с солью тертые калачи, мятые бока. Под их окошком даже специальный стражник был выставлен, дабы в оба глаза за ними стрёмить. Примечание — стрёмить, здесь приглядывать жаргон. И вот однажды замечает стражник, будто птица у него над головой пролетела. Большая и белая, стражник по сторонам, нет никого. Как успокоился, снова птица пролетает. И то ли углядел он что-то, то ли с испугу, но взял да и выстрелил из ружья. Шухер, конечно, случился, набежал стража, начальство. Примечание. Шухер здесь тревога, жаргон. Хватились. Нет этих двоих челдонов. А в окошке, глядь, решето подпилено. Примечание. Решето, оконная решетка, жаргонная но ну, как-то они ушли? По воздуху, что ли?» «Оказалось, именно по воздуху. Они ведь чего удумали? Порезали свою одежду на ленты, скрутили из них веревку, приладили ее к решетке, спустились по ней, а потом раскачались, и когда уже раскачки был довольно, отпускали руки и перелетали через остружную стену. Благо она от их каземата недалече стояла. Одного из них нашли за стеной, он ногу сломал». Голый, однако. Его, хромого, едва пятеро солдат взяли. Он голое тело салом намазал. «Попробуй, схвати!» А второй ушел, хоть всю округу оцепили так, что и мух не пролетит. Оказалось, он в колодце сидел. Как-то подходит, он воздуху наберет и под воду. Как от колодца отойдут, он голову выставляет и дышит. До вечера так просидел. Потом выбрался... У крестьянина какого-то одежду отобрал, и был таков. — Я тоже про винт слышал, — встрял обычно молчаливый сявый. Примечание — винт, побег, жаргонное. — Только это не в Омском остроге было, а в Тюменском. — Это еще что? — послушался голос хвоста, который тоже не спал. — В том же Омском остроге один варнак все время у дырки сидел, что-то высматривая. Примечание. Дырка, окно, жаргонное. Его дырка аккуратно на улицу выходила. Однажды выждал таки. Прям под дыркой корова какая-то наладилась сзади. но ну, он возьми да и прыгни в дырку-то, поскольку лишь что давно подпилено было. Все точно рассчитал, угодил прямо на корову. Корова с испугу так понесла, что никто за ней угнаться не мог. Так и свинтил. — Да, — протянул дед. «Голь на выдумку хитра!» «Были такие умельцы, что решит они змейкой!» «Перочиным ножком перепиливали!» «Примечание! Змейка, тонкая стальная пилка, жаргон!» подкопы годами делали, землицу из камеры по щепотке в оконце выбрасывая, дабы незаметно было!» послышался голос Бессараба. «Во днёх усвинтить трудно!» Артели куда как лучше. — Это да, — вздохнул хвост. — Только вот куда бежать-то? Ведь споймают легавые. — Винтить — дел нехитрое, — продолжал поучать дед Георгий. — Добраться до места нужного — вот задача. Ведь в погоню за беглыми тьма народу посылается. Солдаты, конные пешие, стражники да всякие охочие люди. Ещё буряты, будь они неладны, это самые опасные. Лес знают, дороги варнацкие тоже ведают, стерегут беглых, сволочи, ведь у беглого есть чем поживиться. Одежда, пропитание, деньги — для них всё это немалая добыча. У деда и сухорукова имелся свой схрон. Хоть и была Зарентуйская каторжная тюрьма каменной, Да имелись такие нычки, днем с огнем не сыщешь. Но старший надзиратель Гольденберг сыскал. Нюх был псиной, или, может, нашептал ему кто. Хотя нет, нашептать не могли, поскольку, к об этом узнается, стукачу каюк, крышка удавит ночью, или глыба в штольне обвалится, или по траву в еду или питье подсыплют. А дело к зиме уже было. Полгода прошло, как дед с Георгием готовились — В котомочке, что в схроне лежало сухарики, имелись мясцо сушеное, пара змейк. Коими перед самым побегом дужку кандального замка перепилить равно, как малую нужду исправить Спички, курева, водка. По поздней весне или раннему лету можно было уже и ноги делать. А нет. Устроил этот Гольденберг в казарме шмон, нашел нычку И как он кирпичик этот углядел в ряду совершенно одинаковых, тайна, лишь одному ему известная. А только стукнул он костяшками пальцев по нему, и стук получился не глухой, а звонкий. Поддел он едва выступающий кирпич концом шашки, тот и вывалился, а за ним еще один, и в результате дыра, поскольку в стене щебенка осела, и пустота образовалась». Сунул Гольденберг руку в пустоту и вынул ее уже с двумя котомками. «Чье — Чье? — зловеще спросил он, потрясая котомками перед носом колодников. Казарма молчала. «Чье — Чье? — посмотрел он на старосту так остро, что тот, не выдержав, отвел глаза. — Бежать удумали? На волю захотели? Сало жрать да баб обжимать? «Ничего, я вам устрою волю вольную». На следующий день побудка была не в шесть утра, а в пять. И на второй день, и на третий Гольденберг самолично приходил в провинившуюся казарму, осматривал при проверке каждого колодника, проверял оковы на ногах, крепость замков и дужек, не подпилены ли. Ни о какой карточной игре или зерне по вечерам не могло быть и речи, стой на стре или не стой все одно надзиратели застукают и отнимут так распорядился старший надзиратель гольденберг водки и табаку ни ни ну а уж чтобы баловство какое бабок к примеру привести из хлебопекарни или кухни что располагались на первом этаже тюрьмы так ни за какие деньги Надзиратели и рады бы заработать зелененькую или синенькую за устроительство случки. до Гольденберг был зорок, как орел степной, про все прознает, все увидит, и как стервятник камнем на жертву кинется и одолеет. Третьего дня, сказывают в Степка, хлыщ за бабу на один час надзирателю Вахрушеву целый червонец сулил Так не взял Вахрушев этот червонец? Говорит, ежели Гольденберг узнает про то, тогда его, Вахрушева, мало что со службы с волчьим билетом погонят и после уже никуда не возьмут во всей Российской империи, так еще и из годового жалования более половины вычтут, а могут и все жалование отобрать. Так что, говорит, ни за червонец, ни за два или даже за пять червонцев он не бабу в казарму не приведет. Ничтоф или даже полуштоф водки в тюрьму не принесет, ибо Гольденберг о том все равно прознает и начальнику тюрьмы доложит. Словом, осточертел этот старший надзиратель Гольденберг не только всем бродягам до да колодникам, а и надзирателям со сторожами и конвойными, ибо жизнь без всякого просвета и без единого удовольствия уже не каторга, а самый настоящий ад». «Надо что-то делать с этой немецкой овчаркою», — сказал однажды Георгию дед, имея в виду под овчаркою старшего тюремного надзирателя. «Иначе мы либо до морковкиного заговенья станем тут на нарах блох давить, либо дожидаться будем, покуда этот Гольденберг сдохнет, а он еще, падла, четверть век прожить может. Здоров, как сахатый». «И что делать?» — как-то безнадежно спросил Жора. «Не киснуть — это определённо!» — сердито посмотрел на полянского дед. «Из всякого положения, паря, какой-никакой, да имеется!» Этим же вечером дед, как честный бродяга, напросился на аудиенцию казаку, общему старости, которого бывалые бродяги звали, в отличие от смотрителя тюрьмы, смотрящим. И был принят. Гутарили они долго, после чего дед вернулся повеселевший, Дранку в общую артельную казну, пополтение за каждый день карцера Стёпке хлыщу и хруст циркачу за кунштюк. Примечание. Дранка — три рубля, жаргонная. Хруст — серебряный рубль, жаргонная. Георгий хоть и не всё понял, но согласно кивнул. — Но славно, — констатировал дед, — смотрящий в скорость славную комедию устроит. Комедия состоялась на третий день после разговора деда с общим старостой тюрьмы. Началось все с того, что Степка Хлыщ, бродяга тертый добывалый и шибко охочий баб вдруг напился. Ранее за ним такого не водилось, чтобы Хлыщ, даже выпивший, задирался с кем-нибудь да приставал, а тут на тебе. Конечно, надзиратель донес об этом инциденте старшему надзирателю, а Гольденберг — смотрителю тюрьмы. И вот заявился в казарму с дежурным надзирателем Гольденбергом и вторым помощником Потаповым сам Смотритель, начальник тюрьмы, надворный советник Павел Порфирьевич Фищев. Господин строгий характером и видом. Спросил Степку, кто водку принес, иначе, мол, всю казарму на хлеб и воду посажу, и лучше, де сказать, все на чистоту, иначе он всем здесь устроит сладкую жизнь. — Да вот он и принес, — указал Степка на торопевшего надзирателя Гольденберга. — Чего ты мялишь, морда каторжная? — возмутился Фищев. — Так я тебе и поверил. — те крест! — побожился Степка и дыхнул на начальника тюрьмы таким амбре, что того замутило. Все холодники вокруг начальства столпились, гудят, словно улей разбуженный, и циркач ближе всех... Гольденбергу стоит, а Степка осенил себя крестом троекратно и добавил. — Век воль не видать, господин начальник, ежели я баки вкручиваю. Примечание — вкручивать баки, врать, жаргонное. — В карцер у меня пойдешь, — прошипел Фищев, — на месяц. — И пойду! — с истерическими нотками воскликнул Хлыщ. — За правду страдать и меня не привыкать! Фищев надулся, как индюк. А ну, указывая немедля, кто в казарму водку принёс. Он снова повторил стёпка и заскорузлым пальцем указал на Гольденберга. Это он для Блезиро только такой строгий. А на самом деле, если му лавё хорошее посулить, так любое желание исполнит. Примечание: лавё деньги, жаргонное. В этом, господин начальник, уж будьте благонадёжны. Врёшь. «А я доказать могу!» — сказал хлыщ, мимолетом взглянув на циркача, который уже стоял не в первых рядах, а подалее. «Ну, докажи!» — зло ощерился на него смотритель. «А велите, ваше высокоблагородие, пусть господин старший надзиратель карман брючной с правой стороны вывернет!» — нагло заявил Степка. «И что? А то, что в нем моя трешница лежит, сам видел, как он ее туда клал!» «Ну и что?» — хмыкнул смотритель. «В моём портмоне две трешницы лежат. Так что с того?» «Ну?» — весело посмотрел на начальника тюрьмы Хлыщ. «Про ваш трёшницы и ваше высокоблагородие я не ведаю, а вот та, что я господину-старшему надзирателю Засулейку отдал. Уголок имеет малость оторванный, да пятнышко кровяное на обратной стороне, аккурат посередине герба державного. Это я пальц вчера занозил». Примечание. «Сулейка! Здесь водка! Жаргонная!» Фищев невольно перевел взор на Гольденберга. Старший тюремный надзиратель принял этот взгляд за признак недоверия к нему и демонстративно вывернул правый карман – из него выпала на грязный пол казармы сложенная трехрублевая бумажка. «Ага — Ага! — воскликнул Степка, победоносно глядя на смотрителя тюрьмы, и добавил с нотками незаслуженной обиды. — Ну вот, а вы мне не верили, в ваше высокоблагородие. — Так, может, это не та трешница? — неуверенно произнес Фищев. — А вы развернете! — загудели в толпе колодников. — Может, не та... «А может, это...» — начальник тюрьмы наклонился и самолично поднял купюру. В гробовой тишине, установившейся в казарме, он медленно развернул сложную денежку. Один уголок ее был и правда немного оторван, а на обратной стороне трехрублевого билета, в самом центре державного герба, красовалось свежее кровяное пятнышко. Конечно, хлыща отправили в карцер. Не на месяц, но на полную неделю — Когда он вышел, то получил от Сухорукова и деда причитающиеся ему три с полтиной. «Благодарствуйте, братцы!» — сказал он, усмехнувшись. я «Ежели что, обращайтесь!» «Непременно!» — усмехнулся в ответ дед. Циркач рубль серебром принял, как само собой разумеющиеся. кивнул деду и Сухорукому, сунул денежку в карман и словно растаял, будто его и не было. Интересным колодником был этот циркач прозванный так потому, что до суда, определившего его на каторгу, он ходил по ярмаркам с небольшой цирковой труппой, показывал фокусы с картами и исчезновением шелковых платков, которые затем обнаруживались в карманах зевак. Одновременно из этих же карманов исчезали портмоне, кошельки и брелоки с часами и цепочками, и даже серебряная мелочь. Однажды на яблочный спас циркач вместе со своей труппой показывали представление на площади недалеко от церкви, в которой стояла в золотых ризах явленная чудотворная икона Божьей Матери. После представления икона исчезла таким же чудесным способом, как и явилась три с половиной столетия назад. Следствие по этому громкому на всю Россию делу велось самым тщательнейшим образом. После чего икона обнаружилась у раскольников без поповцев. Оказалось, что они посулили пять сотен рублей серебром тому, кто ее для них добудет. Циркач и добыл. И получил пятнадцать лет каторги. То есть вдвое, нежели полагалось бы за простую кражу, поскольку преступление было признано судом святотатственным, за что наказание удваивалось. Ну а что касается старшего тюремного надзирателя Гольденберга, то после инцидента с трёшницей в тюрьме его никто более не видел. Каюк пришел Гольденбергу, как выразился смотрящий по Зарентуйской каторжной тюрьме, и все пошло по-старому. Если первый надзиратель не соглашался принести в казарму водку и купить несколько колод-картишек, то соглашался второй. Если не соглашался второй, так соглашался третий. К середине лета у деда с Георгием все было готово к побегу. Даже пашпорта были готовы, с печатями, ничем не отличающимися от настоящих. По два рубля с полтинною выложили за них дед с сухорухим тюремному умельцу Шандыби. и стали дед иркутским мещанином Гервасием Панфиловичем Будниковым, а Георгий аж дворянином и помещиком лаешевского уезду Казанской губернии Иваном иванчем Волковым. Котомочки уже были в лесочке ближайшем припрятаны, в которых имелось все необходимое. Душки кандальных замков подпилены, Покрепче ударишь и обломятся. А еще добро от общего тюремного старосты на побег получено. Оставалось выждать удобного момента и делать многим Для деда удобный момент пришел, когда один конвойный солдат отправился за водой. Второй прилег на камушки и то ли задремал, то ли задумался крепко. Не понять. Дед очередной бадью с рудой поднял, обмотал цепь тряпками и бочком-бочком В ближайший лесочек. Остальные колодники взглядом его проводили, повздыхали, переглянулись меж собой и дали работать. А в лесочке его уже сухорукий час как дожидался, ибо из рудознатной палатки уйти куда легче. Конвойных в палатке нет, только вольно-наемные рабочие, которым дело до каторжного никакого. Дед появился внезапно. Не было? И вот на тебе. Объявился «Вот он, я». Георгий был уже без цепей, сбил перепиленный замок камнем, он и отвалился. То же самое он проделал сковами деда, ударил пару раз камнем по замку, он и сломался. Железо сложили под кустиком, чтобы погоня не сразу заметила, и ходу. В побеге важно как можно дальше уйти от острога в первые же часы и первые сутки дабы заполучить фору перед преследователями. Шли ходка иногда бежали, когда позволяла Варнадская тропа. Как дед находил ее, одному богу известно. Но иногда и Георгий умел ее увидеть по старым затертым временем за рубком и едва видимой тропе. На деда в долгие тюремные вечера не прошли для него бесследно. Левая рука у Георгия уже не была скрючена — Последнее посещение их бани, распарив руку, дед чиркнул в нужном месте по коже иглой, зацепил ею щетину и вынул ее из руки. Рука выпрямилась и заныла. Несколько дней ходил Георгий, специально выворачивая руку, чтобы никто ничего не заподозрил. Но на него обращали внимание мало, привыкли. Ну, сухорукий, так что с того? Кого заботит чужое горе, когда хватает? из своего. За сутки прошли без малого верст двадцать пять. Прошли бы и больше, ежели бы не котомки заплечные. Ведь в них цивильная одежда, водки три трештофа, несколько коврик хлеба, общим весом фунтов на двадцать пять. Да почти столько же мяса, вода на первое время, лук, соль, кружка, миска, ложка и прочий скарб. Не просто такую котомочку нести, Хотя своя ноша и не тянет, такая ноша точно не тянула, ибо без нее каюк. На ночь расположились в густой, зарушей ельником пади в стороне от Варнацкой тропы, запалили помалу огонь, сделали теплину. Дед достал из котомки трепицу порвал ее на несколько лоскутков полосок, нашел наклоненное к паде деревце — я обвязал его ствол этими лентами, а под их концы подставил миски и кружку. — Для росы! — коротко пояснил он наблюдавшему за ним с удивлением Георгию. — Поели хлебом с мясом, выпили полштов водки и завалились спать. Перед сном дед снял шапку, шумно глубоко вздохнул и произнес. — Здравствуй, оля После чего повалился на бок И тотчас заснул. Георгий к этому времени уже крепко спал. Первым проснулся дед, потянулся, Посмотрел на едва отлеющие угольки ненужного уже костра, Затем глянул на Георгия. Тот спал, слегка приоткрыв рот и поджав по привычке левую руку. Дед поднялся, слил из чашек росу в одну кружку, Выпил половину, половину оставил для Георгия. Уголье придавил подошвами, ленточки с дерева снял и огляделся. Когда они уйдут, ничего не должно указывать на то, что они здесь были. Затем произнес «Вставай, паря! Пора!» Слова были сказаны негромко, но Георгий сразу же услышал. Он тотчас открыл глаза, в которых мгновенно улетучилась сонная муть, и зажглись огоньки — Было заметно, что молодой мужчина очень хочет жить. — Что снилось, Варнак? — с усмешкой спросил дед. — Ничего, — ответил Георгий. — Провалился, будто в омут с головой. — Это лучше, нежели сон снился бы, — резюмировал старый бродяга. — Значит, хорошо отдохнул. Вот попей, покуда водится. Через четверть часа, перекусив хлебом с луком, Побегушники уже шли по едва видимой варнатской тропе. Проходила она мимо селений и далеко от больших дорог, так что, ежели кто и мог им повстречаться, так это такой же беглый челдон, как они сами. День шли, второй, третий, еще пара дней, и чита Город, который надлежало обходить стороной, Поскольку в нем войско казачье стояло, А казаки — первейшие враги беглых после бурят. Когда начался перелесок, шли ночью, Опасаясь чужих глаз и ориентируясь на сто звезду, А днем спали в местах укромных. Читу обошли, слава богу, и повернули на Россию, Благо ни вечерняя, ни утренняя заря — На китайскую сторону не направит. А вот и снова лес потянулся темной полосой, А в нем варнацкая тропа. Дошли до распадка, котомочки сняли, Костерок завели, и тут двое бурят конных, Глазами-буравчиками из толстых скуластых щек Зырк-зырк по одежде и котомкам. Добыча! Один уже за винтовку взялся, Вот-вот с плеча скинет, да и пришьет обоих... Есть у этих бурят одна экономная привычка — сажают пойманных беглецов на одну колоду плотно друг к другу и одной пулей сражают на повал двух, а то и трех человек. А потом их рухлы между собой делят, горячатся, ссорятся, жадничают. Случается, ежели беглецы с нерчинских рудников идут, то и песочек золотой находят в мешочках холщовых». Дед с Георгием спинами друг к другу прижались, взор взбурят, не сводят. Один из плоскомордых на лошади вокруг них горцует, а второй винтовку уже скинул и затвор передергивает. «Беги, парень, отвлеку!» — услышал Георгий шепот деда. «И помни все, что я тебе сказывал. Нет, дед, не могу я так. Едва смог разлепить губы Георгий». «Беги, иначе нас обоих тут положат!» — прошипел дед, и вдруг, как кинется на того, что был ближе, вцепился ему в ногу, вот-вот с коня скинет, и тут выстрел. Он-то и подхлестнул Георгия, ломанулся сквозь кусты, не разбирая пути, а коли бы деревце ему какое попалось по дороге, выворотил бы его с корнем, как пидать. Дважды пуля чиркала возле самого уха. Верно, буряты на звук стреляли, а иначе первая же пуля влетела бы ему в затылок и вышла бы во лбу, вырвав кусок лобной кости. Скоро лес загустел, бежать стало совсем трудно, а на лошади, стало быть и того трудней. Но чувствовал Георгий, идут буряты вслед за ним, и идти будут неотступно — куда не загонят, как зверя какого. Припустил он, насколько чаще позволяло, а тут вдруг овражек, и дерево возле него не так давно с корнем вывороченное, видимо, бурью. А там, где были корни, яма медведю впору, чтобы завалиться в нее на зиму лапу сосать. И юркнул в эту яму Георгий, Поджался, землей рыхлый, как мог, себя закидал, Глаза зажмурил, задышал мелко, С полчаса, верно, так просидел. Потом слышат, едут, Переговариваются промеж себя по-своему, Аха-махаш, горынь! И подумалой Жорке Полянскому, Что де вот и смертушка моя прибыла, Сейчас эти двое с мордами лепешкой Ухватят на аркан, Или вовсе без разговоров и разбору из винтаря пристрелят, И не видать уж более света белого. Однако Бог миловал. Потоптались они подле ямы, Посудачили что-то по-своему и дальше поехали. Но Георгий судьбу за хвост дергать не стал. Пролежал в яме до ночи, давней заночевал. Проснулся поутру раненько, вылез осторожно, Обратно пошел по своим следам. А как до распадка дошел, деда увидел. Лежит голый, во лбу дырка, рот открыт, Волоски на бороде от ветерка шевелятся, Мало что раздели до нога, так еще зверью на съедение оставили, Даже ветками не закидали псы плоскомордые. Оттащил Георгий деда на пригорочек — Достал нож складной, благон он не в котомке утерянный был, А при себе носился, Как и фальшивый вид на вольное житие, То бишь пашпорт, И стал старому бродяге могилу рыть. Долго рыл, много ли ножичком-то возьмешь, Вырыл, однако, застелил яму лапником еловым, Положил деда, и лапником же его и прикрыл, Закапывал руками, так быстрее, Конечно, могилка не ахти получилась. Учуют росомаха или медведь, раскопают лапами запросто. Но все же лучше, нежели голому в распадке лежать. Не по-христиански как там Соорудил крест из веток обломанных, оторвал от рубахи лоскут, связал перекладины, воткнул его у изголовья, сотворил троекратно крестное знамение. И пошел на Варнацкую тропу. Путь его без деда лежал на Баргузин. И не город, и не село, что-то среднее. Таков у них уговор был. Ежели разделиться придется, или коль что случится, дед сказывал, знакомец у него в Баргузине проживает на самой околице. Севастьяном кличут. У знакомца того, дескать, при случае можно отсидеться, подкормиться, И одежонкой разжиться, если что. Вот это, если что, и наступило. Триста слишком верст до бургузина Можно и в десять дней дойти. Это если хорошо питаться, и ли окладно иметь. А есть нечего, все в котомках осталось, Что барятской добычей сделалось. Если бы не дедова наука, месяц до Баргузина шел бы, еще неизвестно добрался бы. А так в две недели и один день непростой путь был проделан. Лето — пора для побега благодатная. Тут тебе и монгольская жимолость с длинной черной ягодой, по низинам и болотцам произрастающая, и боярка ягода — И брусника, и морожка, и клюква, и костяника, и княженика, и сладкая малина, и голубика. Но ягода голод лишь утоляет, а сытости и силы нужной не дает. Да и много ее нельзя, особенно голубики и домаховки. Понос может пробить, что в дороге дальней совсем лишнее, и сил опять же много отбирает. Другое дело, как научал дед, это мучнистый корень сараны, и вкусно, и сытно. Иногда Георгий специально сходил с Варнатской тропы горам поближе, ибо сарана лилия горы любит и пурпурным цветом путника к себе издалека манит. Различать траву эту дед и научил, сказывал, что отличить ее можно и по цвету по померанцы красному, и по венчику шестью листочками, выгнутыми, как поля китайской шляпы. А еще из в сладких съедобен и кози козий и зверобой, что растет там, где полная сушь, да чесночный мангирь корень, который всегда цинги спасет. Так и шел Георгий, кореньями да ягодой пробавляясь, да еще груздями сухими, что в Срединой России сыроежками зовутся. Даже и сыт порою бывал. На третий день дедовой кончины вышел Георгий на пригорок хребтовый глядь, а из березняка, что расположился в одной из падей, дымок виднеется. Дело к вечеру. Видно, кто-то ночлег становится. Уж не те ли кто деда порешил? А может, свой брат Варнак? Пригнулся Георгий, спустился с пригорка, добежал до березняка, залег. Через редкие деревья все видно — Это бурят в котелке жратву себе варит. Один. Без коня, но при винтовке. И котомочка дедова при нем. Решение созрело сразу разум. Еще в крытке его учили не прощать обид. А тем более смерти товарища. Дед же не просто был товарищем по несчастью. И не просто другом. Георгий подполз ближе. Замер. Задергалась жилка на виске, громко на весь перелесок, застучало сердце. Но следовало перетерпеть, выждать подходящего момента для расплаты. От суеты до торопливости одни лишь беды случаются, — так получал покойный дед. «Ничего, дед, мы подождем, верно? А вот когда он нажрется, выпьет и спать уляжется, тут-то мы с тобой его и возьмем». Услышал Георгий свой собственный шепот. В лесу темнеет быстро. Полчаса назад еще лучи, солнечные кроны деревьев подсвечивали. А теперь, глядь, темень почти беспросветная. И костерок Бурята, как путеводная звезда, маячит. Бурят же тем временем поел, свернулся, винтарь рядом пристроил и голову на дедову котомку положил. Боскуда? Ничего. Часик-другой ты свое получишь. Все же кипела кровь. Раза два Георгий намеревался уже было приняться за дело, да будто кто-то внутри препоны ему ставил. раноде погоди, пусть плоскомордый крепче заснет, Не иначе душа Дедова рядом была. Осторожным быть велела. Распластался во сне бурят, стало быть, спит уже крепко. Пополз дальше Георгий, стараясь не ломать сухие сучки и даже травою не шуршать. Ужиком, неслышным, подполз к бурету, а когда осталось до него не более двух сажений, кинулся на него, винтовку подальше откинул и оседлал. Подергался бурет под Георгием, да против сильного и злоба куда ему, связал ему руки с жора, поднял подвёл к дереву, привязал крепко к стволу. Бурят заныл. «Возьми, мол, хочешь, хлеб, винтовку, крупу». «Я, почитай, уже и так все это у тебя забрал», — хмуро ответил Георгий, стараясь поймать взгляд Бурята. «У меня ещё деньги есть. Дома!» — заискивающий произнёс Бурят. «А семья есть». «Есть!» — загорелись надеждой маленькие глазки Бурята. — Вот твоей семье деньги эти и пригодятся, — сухо произнес Жора, — когда кормильца не станет. Он подложил в костер сучьев, сварил кашу, покушал досыта с хлебцем, затем взял винтовку, передернул затвор, отошел шагов на пять от бурята, на плоском лице которого плясали отблески костра. «Это тебя за то, что ты, товарища моего хорошего, убил», — процедил сквозь зубы Георгий и прицелился. Хотел, правда, больше сказать про каторгу, их с дедом разговоры, планы, мечты, но передумал лишнее это. И не нужно ни ему, ни Буряту. «Отпусти!» — Богом твоим тебя прошу, — взмолился бурят, — зарок тебе даю, что за беглыми больше охотиться не буду, и всем своим родственникам и детям о том накажу. Пощади, мил человек, клянусь, никогда более винтовку в руку не возьму. — Это точно не возьмешь, — прошептал Георгий, — а клятвам твоим я не верю. Выстрел прозвучал сухо, будто ветка сохлая хрустнула поле ударила буряту в лоб, он обмяк и повис на веревках. Дедову котомку Георгий взял с собой. Теперь у него были хлеб, соль и спички. И винтовку тоже взял. Она ему пригодилась, когда до бургузина оставалось верст сорок. Однажды поздним вечером на огонь разведенной в ложбинке, оставшейся от высохшего ручья, вышел медведь и пошел прямо на Георгия. Винтовка хоть и заряжна была, да по отдале лежала. К тому же растерялся жора. Уж больно нагл был медведь, прямо с ходу подпёр на него и все норовил зацепить его лапой. Георгий от него так они стали бегать вокруг угольев, покуда медведю не наскучил такая забава. Посмотрел он на человека как на несостоявшуюся добычу и в чащу утопал. Не спал Георгий в эту ночь. Все медведя высматривал. Поутру наскоро перекусил и потопал далее. Леса под Баргузином чищебные, Варнацкая тропа едва заметна, идти трудно. Верст пятнадцать всего-то и прошел в тот день Георгий, Ведь еще и ночь не спал. Едва темнеть начало, решил на ночлег встать. Разложил костер, и тут из чищобы снова медведь выходит — Тот или не тот, не ясно, но идет на двух задних лапах, а в передних березку несет с корнем вырванную. И как хватит ее комлем по костру, только головешки в разные стороны полетели. На сей раз Георгий винтовку подле себя на коленях держал, вскинул ее, прицелился, медведь будто бы неладное почуял, замер, глазами своими Георгия буравит, Потом вскинулся, метнулся в чащу, да так проворно, что Георгий выстрелить не успел, поскольку не в кого уже было. На следующий день вышел он к Бургузину. Дождался, когда стемняет так, что хоть глаз выколи. Припрятал винтовку в кустах возле кривой осины. Вышел на большак и потопал к дому на околице, что стоял особняком. Вошел в калитку, устукнул в оконце, за которым едва теплился свет. Кто таков? — послышалось из растворившегося окна. — Человек-прохожий, — ответил Георгий. — И чего тебе надоть? — Севастьян я ищу. — Не ты ли и есть Севастьян? — Ну, я. И что с того? — Я тебе привет в Арнацке принес от деда, — чуть помедлив произнес Георгий. — А где он сам? — уже другим тоном спросил Севастьян. — Нет его больше. Несколько мгновений оба молчали. «Ладно, заходь!» — Севастьян закрыл окно, и Георгий, войдя в сене, прошел в дом. «С дороги!» — понимающе посмотрел на него Севастьян. «Да!» — просто ответил Георгий и присел на лавку. «Сейчас пожрать я с гоношу!» Уйдя на кухню, Севастьян стал бренчать посудой. «Один живешь?» — спросил Георгий, чтобы просто что-то сказать. «Усталость за все предыдущие дни тяжким грузом навалилась на него. Хотелось просто лечь и уснуть». И главное — отвязаться от мысли, которая точила его с самого момента, как он вошел в дом Севастьяна. Мысль эта была проста и покуда неразрешима. Что дальше? «Один — Один! — донеслось с кухни. — Что дальше ты думаешь делать? — Не знаю. — выдавил из себя Жора. — После решу. — Пару дней перекантуюсь у тебя? — Да ради бога! — ответил Севастьян. — А потом? — Потом в Россию двину. — Ясно. — Ксивы у тебя имеется имеется Да, я тут винтарь припрятал в кустах возле кривой осины. Возьми себе, мне теперь без надобности. — Понял. Картошечка с маслицем пришлась аккурат в пору. Давненько Георгий не едал настоящей картошки. Ни гнилой и ни мороженой, чем почивали в Зарентуйской каторжной тюрьме. После пары картофелин по телу разлилось тепло, Усталость перешла в сонливость, бороться против которой не было ни сил, ни желания, и Георгий повалился на лавку, уже не слыш ни слов Севастьяна, ни собственных мыслей. — Сединаль моя, ты сединушка! — Сединалья моя молодецкая, ты к чему, Рано, появилась? В очерных кудрях поселилась? Георгий открыл глаза. Он лежал на лавке, и под головой была подушка думка, которая, очевидно, подложил ему под голову Севастьян. Варнацкая песня доносилась с кухней. Георгий поднялся, прошёл на кухню. Севастьян сидел с опорожнённым штопом и смотрел в одну точку. — Утро доброе, — поздоровался Жора. — Не, не доброе, — грубовато ответил Севастьян, даже не глянув в его сторону. — а чего так? — Кто деда убил? — повернувшись к нему, спросил Севастьян. — Бурят охотник. Чуть помедлив, ответил Георгий. — Как? А он на бурята кинулся, когда тот уже из винтаря в него целился. Внимание на себя отвлёк и мне уйти дал. — И ты, стало быть, ушёл. Хмуро посмотрел на Георгия и Севастьян. — Ушёл. — А винтарь, что лежал в кустах, как добыл? — Так и добыл. — Ну как так? Расскажи, — потребовал Севастьян. Тот бурят, что деда порешил, за мной пошёл. — Неохотно начал, Георгий. На мое счастье, я его первый заметил, когда он на ночлег становился. Но подполз я к нему, залег, дождался, когда нажрется и заяснят. Потом напал, привязал к дереву и убил. — Отомстил, выходит, за деда. — Да, — коротко ответил Георгий. — Тот, что деда убил, собой теперь зверей кормит. — Это хорошо. — А знаешь, как деда по-настоящему звали? — Нет, он никогда об этом не говорил. Я как-то раз спросил его, но он отмолчался, ничего не ответил. Корнеем его звали. Корнеем Ивановичем Плотниковым, Севастьян вздохнул и добавил. А меня Севастьяном Ивановичем Плотниковым кличут. Чуешь, паря? Так он что, брат, что ли, тебе был? Посмотрел в мутные глаза Севастьяна Георгий. Да, брат. Теперь на этом свете у меня ни единой родственной души нету тебе. Севастьян подпер голову ладонью и затянул. — Ах ты, молодость, моя молодость, Ах ты, молодость молодецкая, Я не чаял тебя измыкать и. А измыкал я свою молодость Не в житье, бытие и богачестве, А во проклятом одиночестве. Два дня приводил Георгий себя в порядок, Побрился, сходил в баню, Посетил лучшую одежную лавку со стеклянной витриной как в губернских городах, и прикупил себе весьма приличный дорожный костюм, шляпу, юфтевые сапоги и дорожный саквояж. Как-никак, а по пашпорту он дворянин и уездный помящик, чему надлежало соответствовать. Севастьяном попрощался просто, крепко пожал ему руку и кивнул, что означало благодарность. «Куда теперь?» — уже в спину уходящего Георгия спросил Плотников. «В Россию!» — просто ответил Жора. «Для себя он уже решил, что будет добираться до Москвы, и народу там много, так что затеряться среди них будет нетрудно, и людей богатых и непуганных предостаточно, а заставить их поделиться богачеством способы имеются».